Глава десятая. Похороны. Поутру, чтобы не тревожить государыне близостью мертвеца, вынесли княжну Лилемика в церковь Исаакия Далмацкого. Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна и Анна видела раз, как она кашляла с кровью. По разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Письма мариорицы государыни не нашлось за зеркалом. Все в городе знали о смерти княжны, но тому, кто был первой виной ее, не смели о ней сказать. Наконец, и он узнал. У него в один день побелели волосы. Было много посетителей у гроба княжны Лелемика. Видели у этого гроба рыдающую женщину, Видели, как она молилась с горячей верою за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила ее. Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая ее, была жена Волынского. Видели потом у гроба мужчину. Лицо мертвеца, искаженное страданиями, всколоченные волосы, в мутных страшных очах не слезинки. Вид его раздирал душу. Это был сам Волынский. Забыв стыд, мнение людей, все, он притащился к трупу той, которой лапзани еще не остыли на нем. Долго лежал он полумертвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал. От стона его потрясли стены храма, у зрителей встали волосы дыбом. Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями, несколько десятков рук — Вытащили несчастного, и ему не дали проститься с ней, может быть, он и не посмел бы. Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти ее, иной хвалил приличие ее наряда, другой узоры порчи, богатство гроба, все превозносили красоту ее, которую и смерть не посмела еще разрушить. В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы. В ее просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству, ее выпустили. Товарищ ее, Василий, не отходил от нее — Лишь только почуяла на свежий воздух и свободу прямо на Дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась, глаза ее остановились на дворце и радостно запрыгали. «Ведь это дворец?» — спросила она. «Ты видишь», — отвечал печальный цыган, знавший уже о смерти княжны. «Да, да, помню. Тут живет она, мое дитя, моя Мариарица». «Давно не видала ее, очень давно. Божие благословения, над тобой мое дитя, порадуй меня. Взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается. Знать, она, душа моя смотрит. Она, она, сердце ее почуяло, свою мать. Васенька, ведь она смотрит на меня, говори же». «Смотрит», — сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слезы. «Каково ж, Васенька, княжна, в милости, в любви у государыни, невеста Волынского, скоро свадьба. Каково? Ведь это все я для тебя, милочка, устроила. Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась. Небось, не скажу, что мать твоя цыганка. Да не проговорилась ли я когда? Васенька, она терла себе лоб, как будто припоминала себе что-то. Нет, никогда». «То ты есть! Не пережить бы мне этой беды! Проговориться! Да разве я с ума сошла? Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастья! Бог это будет знать, да я!» Мариулла была счастлива. Это счастье горело в черных диких глазах ее. Вдруг от Исаакия до Алмацкого ветер донес до слуха ее заунывное похоронное пение. «Что это?» — сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать. Пенье приближалось. — Кого-то хоронят. Слава богу, что не с той стороны, не из дворца, несут. Да, не из дворца, — подхватил испуганный цыган. Мне сказывали, что княжна Лелемика будет ныне в гостином дворе. — Пойдем лучше туда, дожидаться ее. — Пойдем, — отвечала Мариула, крепко схватив его за руку. — Может, статься... «Мы там увидим ее!» Они отошли к большой перспективе. В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным синклитам. Мариула остановилась. Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пенью. Сердце ее шибко билось. Синие губы дрожали. Гроб на повороте улицы исчез. Слава Богу, что не из дворца, — повторила она, кивнула еще раза два дворцу ласково с любовью, как бы говоря, божье благословение над этим домом, и побежала с товарищем к гостинному двору искать, смотреть княжну Лилемика.